однокашник Стивенса по Гарварду, приехавший на несколько каникулярных дней к приятелю в гости. Стивенса он увидел, как только сошел с поезда. Он решил, что Стивенс встречает его, но оказалось, что Стивенс, наоборот, провожает на поезд странную пожилую чету. Профессор разглядел маленького грязного старика с короткой козлиной бородкой, пребывающего в каком-то сонном оцепенении и старуху, должно быть его жену, приземистое расплывшееся существо с непропеченным лицом, над которым колыхалось грязное белое перо, в шелковом платье старомодного покроя и царственного угасающего цвета. Профессор приостановился с любопытством и удивлением, наблюдая, как Стивенс вкладывает старухе в руку, точно ребенку, два билета на поезд.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 из-за бабки. Она была у него в камере как раз перед тем, как его увели обратно в суд. Из-за нее и деда, того рехнувшегося старичка, который хотел учинить над ним расправу, и для этого прибыл сюда из модстална. Не думаю, чтобы старуха хоть сколько-нибудь надеялась спасти его, когда ехала сюда. Всерьез надеялась. По-видимому, она хотела только одного, чтобы он умер, как положено, по ее выражению. Был повешен, как положено, властью, законом, не сожжен, не искромсен, не затаскан до смерти толпой. Думаю, она приехала сюда специально, чтобы следить за стариком, чтобы он не оказался той вороной, которая накаркает грозу. Она не спускала с него глаз. То есть она, конечно, не сомневалась, что КрИСТМАС ее внук, понимаете? Она просто не надеялась, разучилась надеяться. Я представляю себе, что после тридцати лет простоя механизм надежды не запустишь, не стронешь с мертвой точки за одни сутки. Но, видимо, когда под напором безумия и убежденности старика ей пришлось стронуться с места физически, ее незаметно захватило. Они явились сюда, приехали ранним поездом, Около трех часов ночи в воскресенье она не пыталась увидеться с Крисмосом, возможно, караулила старика, впрочем, едва ли поэтому. Думаю просто, что механизм надежды не успел заработать к тому времени. Едва ли он мог заработать до тех пор, пока здесь утром не родился ребенок, буквально у нее на глазах, опять-таки мальчик. Матери ребенка она раньше не видела, отца не видела вообще, и внука своего никогда не видела взрослым. Так что для нее этих тридцати лет просто не стало. Они рассеялись, как дым, когда закричал этот младенец. Больше не существовали. Слишком быстро все это на нее навалилось. Слишком много действительности, которые не могли отрицать ее глаза и руки. И слишком много того, что надо принимать на веру. Нельзя проверить руками и глазами.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 сразу обратилась к священнику. Вот о чем она говорила сегодня в камере с Крисмосом, после того, как старик, улучшив минуту, сбежал, а она погналась за ним в город и опять нашла его на углу, где он, совсем же обезумев и осипнув, проповедовал самосуд, рассказывал людям про то, как взял под опеку дьявольское отродье, как выненчил его для нынешнего дня.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 Но сперва, должно быть, он бежал, веря, по крайней мере, надеясь. Только кровь не желала молчать, быть спасенной. Ни та, ни другая не уступали и не долетело спасти себя. Потому что черная кровь погнала его сперва к негритянской лачуге, а белая кровь выгнала его оттуда, и за пистолет схватилась черная кровь, а выстрелить не дала белая.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 По всем национальным праздникам, имевшим даже самый легкий военный аромат, он надевал капитанскую форму и являлся в город. И когда он шел среди штатских, сверкая снайперским значком (он был отличный стрелок) и нашивками на погонах, серьезный и подтянутый, на лице его было выражение воинственности и, вместе с тем, застенчивой мальчишеской гордости.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 И таким образом, без всякого сознательного намерения, Грим достиг первоначальной цели. Теперь он мог быть командиром. Он собрал их перед самым ужином, разбил на отделение, назначил офицеров и штаб. У молодых, не побывавших во Франции, начал просыпаться должный боевой задор. Он обратился к ним с краткой сухой речью. «Порядок, правосудие свершится». Пусть люди видят, что мы носили американскую форму. И еще одно. Тут он на минуту снизошел до фамильярности. Командир полка, знающих своих людей по именам. Это вам решать, ребята. Я сделаю, как вы скажете. Я думаю, было бы неплохо, если бы я ходил в форме, пока все не кончится. Пусть видят, что дядя Сэм не только душою с нами. Но его с нами нет.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 Они смотрели так же холодно и бесстрастно, как перед тем на командира легиона. Кушет.